и сразу как бы заполнили ее. Один из них, одетый в новенькое прорезиненное пальто, коренастый и плотный, с ничем не примечательным, гладко выбритым и круглым лицом, улыбаясь, подошел к столу, протянул разметного каменно твердую руку. Заготовитель шахтинского отдела рабочего снабжения «Бойко» Поликарп Петрович. Это мой помощник по фамилии Хижняк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 И нам надо своих рабочих шахтеров кормить как положено, и не меньше. Документы. Разметнов легонько постучал ладонью по столу. Оба заготовителя положили на стол командировочные удостоверения. Все было в полном порядке. Штампы, подписи, печати. Но Разметнов долго и придирчиво рассматривал предъявленные ему документы и не видел того, как Бойко повернулся к своему помощнику, подмигнул ему.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 «Документы документами!» «А вывеска вывеской!» Угрюма ответил Разметнов и стал не спеша свертывать папироску. Вскоре подошел Макар Нагульнов. Нездороваясь, он кивком головы указал на заготовителей, спросил у Разметнова. «Что за люди?» «А ты сам у них спроси». Нагульнов поговорил с заготовителями, посмотрел их удостоверение, спросил, обращаясь к Разметнову. «Ну так в чем дело?» «Чего ты меня звал?»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 потертый по краям бумаги, пряча ее в бумажник. Фамилия его – Половцев. Звать – Александр Анисимович. Бывший ЕСАУ Белой армии. Каратель. Участник казни отряда Подтелкова и Кривошлыкова. Последнее время учительствовал, скрываясь под чужой фамилией. Потом жил в своей станице. Сейчас на нелегальном положении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 Размётнов встал из-за стола, чтобы немного размяться, раза три прошёлся от двери до окна и вдруг остановился посреди комнаты, словно наткнувшись на невидимое препятствие. С тревогой подумал. Разбередил этот толстяк Макарову душу. И на черта надо ему было говорить про лужку. А что, ежели Макар затаскует и махнёт в шахты проведать её? С он это время ходит, виду не подаёт,